Обо мне говорили еще злее, а то и совсем молчали. Случалось, что во мне находили чеховское настроение. Оживляясь, даже волнуясь, он восклицал с мягкой горячностью. «Ах, как это глупо! Ах, как глупо!» И меня допекали тургеневскими нотами. «Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, например, гораздо резче меня. Вы вон пишете «Море пахнет арбузом». Это чудесно, но я бы так не сказал. Вот про курсистку другое дело. Про какую курсистку? А помните, мы с вами выдумывали рассказ «Жара, степь за Харьковом, идет длиннейший почтовый поезд». А вы прибавили «Курсистка в кожаном поясе стоит у окна вагона третьего класса и вытряхивает из чайника мокрый чай».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 Писали, будто я симпатичное дарование. Он принимался хохотать с тем мучительным удовольствием, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно нравилось. Постойте, а как это про вас Короленко написал? Это не Короленко, а Златовратский. Про один из моих первых рассказов. Он написал, что этот рассказ сделал бы честь и более крупному таланту. Он со смехом падал головой на колени, потом надевал пенсне и, глядя на меня зорко и весело, говорил. «Все-таки это лучше, чем про меня писали. Нас, как в Бурсе, критики каждую субботу драли. И по делам. Я начал писать, как последний сукин сын. Я ведь пролетарий. В детстве, в нашей таганрогской лавочке, я сальными свечами торговал. Ах, какой там проклятый холод был!» А я все-таки с наслаждением заворачивал эту ледяную свечку в обрывок хлопчатой бумаги. А нужник у нас был на пустыре, за версту от дома. Бывало, прибежишь туда ночью, а там жулик ночует. Испугаемся друг друга ужасно. «Только вот вам мой совет», — вдруг прибавил он. «Перестаньте быть дилетантом. Сделайтесь хоть немного мастеровым». «Это очень скверно, как я должен был писать» из-за куска хлеба. Но в некоторой мере обязательно надо быть мастеровым, а не ждать все время вдохновения.